Ах ты, дурило праведный. Ладно, пойдём другим путём. Шапку хочешь получишь по шапке. Ватикан отлучает психопата от церкви, производит его арест и отправляет дурака на костёр. Пожалуй, это был единственный сгоревший на церковных кострах, кого нисколько не жалко. Коммунисты тоже настолько чтили догматы своей марксистской религии, что давили у советских людей любые человеческие стремления. Например, запрещали советским гражданам строить на этих грёбаных шести сотках двухэтажные дома с отоплением. Садовый домик должен быть площадью не более 25 квадратных метров и баสต Даже сейчас, когда я вспоминаю всё это, ненависть разбирает. Ну почему? Однако нормальной логике этот шизофренический запрет не поддаётся, только логике иррациональной, то есть религиозной, дабы не возбуждать в людях частнособственнические инстинкты. Частная собственность это плохо, таков догмат марксизма. Ещё пример В одном из северных наших городов некий наблюдательный житель заметил, что над подземной теплотрассой зимой почти нет снега. Тает он из-за тепла. И построил над теплотрассой парник, стал выращивать огурцы и продавать на рынке, то есть наживаться. Как вы думаете, что с ним сделали коммунисты? Наградили за трудолюбие и находчивость? Посадили за пробуждение в себе частнособственнических инстинктов? В книге Василия Ершова Раздумья ездового пса есть такой эпизод. В 1950-х, когда я ещё учился в школе, соседский мальчишка по безотцовщине попал в школу-интернат. Это был уже не тот ужасающий послевоенный детдом, где в нищете, голоде и ожесточении бились за жизнь сироты войны. Нет, это была новая школа, где детей хорошо кормили и одевали. Но вот по истечении срока носки вполне добротной одежды её полагалось уничтожать по акту. Рубили топорами иной раз сами старшеклассники. Родители их ходили в то время в фуфайках и кирзухах. Ещё годную одежду можно было по уму отдать в те же детдома. Нет, плоды человеческого труда рубили. Почему рубили? Почему в СССР всё списанное с баланса организаций, но ещё способное послужить, предпочитали уничтожить и не просто выбросить на помойку или отдать людям? Потому что если отдашь, завтра придёт следователь и спросит: "А чем ты докажешь, что не продал за деньги и не нажился на этом?" Наживаться в СССР было нельзя это догмат, за нарушение которого сажали. Заботиться о себе и своём достатке самому, значит нарушать догмат, в соответствии с которым главное не человека, а коллектив. Тот же принцип главенства коллектива, кстати, провозглашали в своё время и германские национал-социалисты. Коллективизм, атовизм родового строя, психологическая архаика, И здесь я хочу обратить внимание слушателя на одну характерную особенность архаичного сознания. Оно принципиально тоталитарно. Оно жаждет кнута и порядка. А его носитель всегда стремится запретить другим людям то, что не нравится лично ему. Основание для запрета в основе своей глубоко деревенское: традиция, обычай, канон, норматив, догмат, мораль священное писание, а вовсе не трезвая логика. При этом словесные оболочки для запрета бывают разные. Приведём только некоторые из них. Ой, а что люди то скажут, позор какой. Это грех. Подумайте о детях, никто так не делает. Это аморально. Ну вот ещё. Если такому человеку не нравится, скажем, проституция, он яростно выступает за её запрет для всех, вне зависимости от их мнения. Вот, кстати, вам и второй характерный признак инфантильного сознания вера во всемогущество запретов. Стоит только запретить что-либо, и хорошенечко проконтролировать, как всё и наладится. Это настолько важная особенность деревенского мышления, что мы к ней ещё не раз вернёмся. Вера в запреты у простых людей лежит рядом с верой во всемогущество начальственного прозрения и государственного управления. Простоки, например, верят, что даже такой сложной системой, как экономика, вполне можно управлять. Между тем, экономическая система ничуть не проще климатической и управлять экономикой невозможно, потому что по самой природе этого явления любой управляющий человеческий фактор является частью системы, сидит внутри неё. Подобными системами нельзя рулить, их можно только подталкивать и прогнозировать с определённой долей вероятности. Кстати, о прогнозах. Для того чтобы управлять чем-то, нужна предсказательность то есть знание того, как поведёт себя система при воздействии. Если щёлкнуть выключателем, загорится свет. Это простой случай с простой системой. Особенности же сложных систем как раз в том и состоят, что они труднопрогнозируемые. Но, допустим, вы великий ясновидец и гениальным прозрением умеете предсказывать непредсказуемое будущее. Неважно экономики или своё личное причём абсолютно точно, то есть настолько точно, чтобы им управлять. И вот вам явилось внезапное озарение, что завтра вы попадёте под автобус. Чтобы избежать этого, вы весь день не выходите из дома и под автобус не попадаете. Вопрос: было ли ваше предсказание точным, если оно не сбылось? Это не такой простой вопрос, как кажется. На этом вопросе стоит мир. Что именно вы предсказали, когда дали прогнозы по попаданию под автобус? Реальность или нереальность? Можно ли этот прогноз теперь проверить? Почему вы не предсказали своё сидение дома, ведь оно точно случилось? Не потому ли, что вы не умеете точно предсказывать, или просто точные предсказания не сбываются? Нет, да, в определённой степени рулить экономикой можно. Её можно даже совсем задушить, как это сделали в СССР. Её можно тормозить или отпускать на волю. Однако экономикой невозможно управлять так, как это пытался делать Госплан, вычисляя с точностью до единицы, сколько и каких лампочек, электробритв, а также прочих товаров потребны людям. Экономика чересчур сложна для этого. Сложна они в том смысле, что мы ещё чего-то не знаем про неё, чтобы вычислить. Нет, она сложна в чисто квантовом, гейзенберговском смысле, принципиально непредсказуема. Нельзя предсказать, когда и через какое время перегорит данная лампа, сколько бра повесит в Нижнеудинске на стенку хозяин дома, не разобьёт ли десяток яиц неуклюжий дядя Вася, неся свою пайку из магазина. Не повредит ли машину в аварии дядя Саша из Верхнего Волочка. В экономике задействованы сотни миллионов людей со своими интересами. Каждый из них субъект, но поскольку их миллионы, экономика, состоящая из субъектов, объективно или, что то же самое, является живой, существующей по своим законам сложной системой, существующей как одно целое и потому не сводимой к своим составляющим. Точно так же человека нельзя свести к набору его клеток. Люди, сидящие в госплане, это составляющие экономики, ее клетки, поэтому управлять всем организмом экономики не могут – а погубить его запросто, так же как раковые клетки губят организм. Как любая живая система, экономика лучшим образом сама себя регулирует, чтобы сохраниться, автоматически. А управление экономикой в ручном режиме, как это пытались сделать в СССР и в книге Айн Рэнд, убивает её. Будучи сложной системой, экономика не терпит тупой централизации. Она может существовать только тогда, когда мириады решений принимаются на местах клетками этого живого организма самостоятельно. Ведь вы не пытаетесь отдавать команду каждой клетке своего организма, как ей жить и работать и по каким идеологическим принципам существовать. Большевики, вкумлённые новой западной религией марксизмом, были тем не менее плодом русской жизни они варились в общественном котле, в котором самым парадоксальным образом сочетались западный научный социализм с уже существующим здесь почвенным социализмом, далёкой от рыночных привычек крестьянской общиной. и это противоречие отразилось в политике большевиков. они злобно костерили отсталость и феодальность России, но при этом не менее злобно ругали и буржуазный запад. И поэтому пошли третьим путём, который и привёл страну в голодный тупик 1991 года, когда запасы хлеба в городах исчислялись днями.